Глава девятнадцатая Выехав в сад через дверь для прислуги, я привычно покатила кресло по тропинке, наслаждаясь красотой цветущего сада. Виали шел за мной, но не лез разговорами и не мешал. Остановившись у куста смородины, сорвала листок и потерла его пальцами. В воздухе появился сладко-терпкий аромат. «Вам нравится запах этой ягоды?» – поинтересовался Алиш и тоже потянулся за листочком. «Очень» призналась я. Раньше мама всегда подсовывала в наши шкафы с вещами хвою и веточки смородины. Наша одежда пропитывалась этими ароматами. А что теперь же не кладете? Я не слышу от вас этого запаха. Не знаю. Я пожала плечами. Не стало мамы и Крис, и ушла эта маленькая традиция. Крис? Заинтересованно переспросил Безликий. Моя сестра-близнец. Бросив на землю листочек, я развернула коляску и поехала в сторону озера. Алиш же стоял, не двигаясь. «Что с тобой?» – спросила я, возвращая его внимание. «У вас была сестра-близнец?» Мужчина казался странно растерянным. «Да, она умерла десять лет назад». Этот ответ дался мне с трудом. Черты лица безликого словно прояснились. На меня тяжело глянули темно-синие очи. Совсем умерла. Несмотря на странность вопроса, я поняла, о чем он. У меня будто в горле пересохло. Я просто покачала головой. Тень. Я закивала. Зажмурившись, мужчина качнулся, но быстро взял себя в руки. А лишь я не понимала, что с ним. Все в порядке. Выдохнул он, но я видела, что это не так. Расскажешь. Я направила коляску к нему, но он остановил меня жестом руки. «Нет». Неожиданно резко рыкнул он, но быстро смягчился. «Нет». Его внешность быстро сменилась, и опустив голову, он пошел в мою сторону. Я ничего не поняла. Что так взволновало его, и при чем тут Крис? Этот мужчина был полон загадок. Доехав до Ельника, я остановилась у лавочки. «Это место какое-то особенное». «Вы часто тут сидите часами». Голос Алиша звучал глухо и безэмоционально. Он словно состарился на глазах. «Да». Я решала, что разговор отвлекут его от внутренних терзаний, а может и признается, забывшись о том, что его гложет. Здесь мы с сестрой прятались от домочадцев и учителей и играли в свою любимую игру. Наряжали кукол и шили им наряды. Сделал предположение безликий. «Нет». Мы играли в ниточки. Очень старая забава, нас научила нянюшка. На пальцы надевают завязанную тонкую веревочку и в определенном порядке перекручивают ее, создавая как бы узор. Задача соперника – быстро подеть ее своими пальцами и вывернуть так, чтобы нить оказалась на твоих ладонях. Закончил за меня Алиш. Да, я была удивлена. Ты тоже знаешь эту игру? Знаю. Тяжело вздохнув, мужчина опустился на скамью. «Я сказала что-то не так. Твое настроение на глазах изменилось». «Нет, Вортеса. Просто нелепые предположения». Попытался он отмахнуться от меня. «Может, поделишься ими со мной?» Я и сама расстроилась, видя его таким кислым. «Нет, Амела. если позволите обращаться к вам по имени. У вас и своих печалей хватает». Может, уже поедем к озеру да в замок. Не нравится мне, как ведет себя туман за стенами. Странно очень. Волнуется. Такое бывает, особенно перед грозами или когда воины там у мертвей гоняют. Я улыбнулась, прекрасно зная, что пока туман на своем месте, он вполне безобиден. Вы выросли здесь, а не знаете, что порой он накрывает целые деревни, не оставляя там никого в живых. Алиш прищурился и явно ожидал мой ответ. «Я родилась в этих стенах, друг мой, и мне известно, что туман сам не придет, только если его не призвать. Если где и накрыла какую деревню, то ищите в ней последователей Танука, гонимых на этих землях. Только они промышляют таким, отдавая магии тумана в жертву живых». Алиш кивнул и, зайдя мне за спину, взялся за ручки кресла. Тропинки к озеру размолдожь. дождь. «Давайте лучше я вас провезу, чтобы колесами в грязь не увязли». Кивнув, я сложила руки на коленях. Мы шли неспешно. Безликий позволял мне насладиться свежим воздухом, дуновением ветерка и трелями птиц, а также шуршанием камыша. Мы выехали на песчаный бережок. «Здесь есть рыба?» Алиш прошелся чуть вперед и, подняв камень, запустил его интересным способом – Я пронаблюдала, как плоский булыжник скачет по воде. Мужчина обернулся, ожидая мой ответ. «При моем деде была. Уловов хватало, чтобы прокормить и обитателей замка, и воинов в казармах. Еще и близлежащим деревням перепадало. А потом рыбу извели всю. Что-то тут пытаются мальчишки ловить. Вижу иногда их с веревками до да крючками на их концах. Но попадается только черная сорная рыба, размером с мой мизинец». Зато пасть на пол головы. «Я люблю рыбалку», — Олеж кивнул. «Нужно будет заняться этим водоемом. Он глубокий». Я призадумалась, вспоминая все, что знаю об этом озере. «С этого берега нет, но вот с противоположного очень. Там берег, видишь, какой высокий. Наверное, два человеческих роста. А глубина в том месте и того больше. Мы девчонками шалаш там строили, наше секретное место». Няня нас даже хворостиной порола, чтобы не бегали туда. Из-за тумана. Алиш вглядывался в дымку, окутывающую ту сторону озера. Не только. Няня опасалась, что мы заиграемся и упадем с обрыва. Да и вообще, нехорошее там место. Словно в подтверждение моих слов, туман заклубился, и вдруг на поляне у деревьев появилась белоснежная фигура. Она дрожала, словно на ветру. Сглотнув, Я забыла, как дышать, ощутив знакомый вкус магии жизни. Сестра. Не врали, значит, слухи, что видят ее здесь. От волнения у меня зашло сердце. Я сидела в ступоре, через столько лет вновь увидеть ее. Руки сжались на ободах колес кресла. Подавшись вперед, я покатила коляску. Казалось, и тень метнулась ко мне. Не помня себя от переполняющих чувств, видела только ее. И пусть это была белоснежная тень, но я четко понимала, что это моя душа. Моя Крис. И она все еще помнит меня, любит и наверняка скучает так же, как и я. Десятка лет разлуки словно не стало. Я стремилась к ней, забыв обо всем. Резкий толчок заставил меня очнуться. Не понимая, в чем дело, я опустила взгляд перед собой и поняла, что колесами заехала воду. Осознав, что меня и Крис разделяют озеро, я тут же попыталась найти способ до нее добраться в объезд. А лишь крепко держал за ручки мое кресло. Дернув его, он вывез меня на берег. «Нам нужно в объезд», — чуть ли не плача простонала я. «Нет», — его голос звучал глухо, — «но», — возразить я не успела. Из тумана возникли два гигантских белесых щупальца и, обхватив рвущуюся ко мне душу, буквально насильно затянули ее обратно. «Крис!» — скрикнула я. «Нет! Крис!» На мое плечо опустилась тяжелая рука. Ее душа чиста и не отравлена. Шепотом почти одними губами произнес мужчина. Я не знала, о чем он, и не желала вникать. Эта встреча оказалась для меня ударом, Столько лет приезжать сюда в надежде, что сплетни не лгут и вот так. Увидеть только на пару мгновений и снова потерять. Это было больно. Больно и жестоко. В замок мы вернулись молча. лишь отнес меня в комнату и оставил. Кайл уехал с небольшим отрядом вылавливать на дороге разбойников. И похоже, что до утра ждать его и не стоило. Съедаемое желанием просто с кем-нибудь поговорить – Я проехалась по этажу. Комнату, где обосновался Алиш, миновала сразу. Обсуждать с ним то, что сегодня произошло, не хотелось. Маяла спала. Она чувствовала себя не очень хорошо. Няня, видимо, помогала на кухне. Расстроена я вернулась в комнату, а после, немного подумав, решила молчать и не рассказывать Кайлу или еще кому-то о том, что видела тень сестры. Почему? Подсознательно полагала, что Кайлу это может не понравиться, и он решит увести меня подальше от тумана, сочтя его опасным для меня. Вот именно такие мысли у меня были. Надеюсь, ей Алиш не станет распространяться. Переодевшись, я забралась в постель. Окно осталось приоткрытым, но вновь перебираться в кресло, чтобы его закрыть, мне не хотелось. Пусть проветривается. Небо было ясным, и ничего дождь не предвещало. Плотно сомкнув веки, я позволила своему сознанию погрузиться в липкий ум от сна. Хлопок, словно рама ударилась о стену. Открыв глаза, уставилась перед собой и подавилась собственным дыханием. Всего в шаге от меня клубился черный туман. Растянувшись, он уплотнился и приобрел очертания человека. Пустые глазницы пылали красным огоньком. Сжав простынь в кулаках, я попыталась закричать – но что-то давило на грудь, не давая даже дышать. Черный туман взвился и навис надо мной, почти касаясь лица. Я ощущала холод и безудержную печаль, словно кто-то зажал мою душу и вывернул ее наизнанку. Распахнув бездонную пасть, туман накинулся на меня. Завижав от ужаса, я распахнула глаза и уставилась на потолок, освещенный полной луной, выровняв дыхание, осмотрелась. Никого. В комнате было пусто. Только рама распахнулась от порыва ветра и тихо скрипела, раскачиваясь. Дверь в комнату с грохотом открылась, и в комнату вбежал заспанный, кажется, Риган. Я скорее ощутила, что это он, чем поняла по внешности. Что такое? Ты кричала, Амела. Да. Этот голос явно принадлежал Онгеру. Вслед за ним в дверном проеме возникли Алиш в одних подштаниках. Что? Он обвел взглядом комнату. Кошмар. Я кивнула. Туман приснился. Он был здесь в образе черной тени, и она накинулась на меня так явственно было, я, я не поняла, что это сон. Мое любитание казалось жалким. Алиш, перенеси ее, пока в мою комнату к Маяле, пусть до утра там поспит, а потом Кайл заберет ее по возвращении. Но зачем? Не поняла я. «Это ведь сон!» «Сон, не сон», — хриплым ото сна голосом произнес Риган. «Но что-то тут слишком холодно для летней ночи. Даже с учетом открытого окна слишком холодно». Он провел пальцем по стремительно запотевающему окну.